Особенно это, можно сказать, за невесту, которой есть перестарок. Значит, поцелуй должен быть настоящим, крепким, обоюдным. С другой стороны, невесте и жениху есть выгода войти в брак, чтобы жить одним хозяйством. Они, конечно, не очень богатые, не то что, к примеру, тройкуров которые в Дубровском, но и не бедные. Так что, Поцелуй должен быть серьезным. Ну, будем давать продолжение. Черная от загара рука Анатолия лежала на покатом плече Раи. Стоял он галантно изогнувшись и заучено, то есть без всякого выражения, глядел в глаза Раи, ждал сигнала, чтобы поцеловать. Пахло от младшего командира запаса приятно, трактором, сухой травой и тёплым дождем. Сильная лампа хорошо освещала его резко очерченное, яркое от молодости и черных бровей лицо. Леонид Мурзин, подавай реплику. Лентяй и пьянчуга, шаркающей походкой, приблизился к жениху и невесте. Занавесив подешное лицо старческими складками, морщинами и брылями, посмотрел лукавым взглядом купчишки, сбывающего залежалый товар. И по райной спине опять побежали мурашки, когда подавильный отец сказал «Она согласна. Ну, поцелуйтесь и...» «Черт с вами!» «Целуйтесь!» — закричала Капитолина Алексеевна. «Целуйтесь!» Анатолий послушно потянулся к губам раи. Она невольно слегка отстранилась, но, перехватив сердитый взгляд, учительница резко придвинула лицо к губам водовильного жениха, и они поцеловались. Крепко, но со стиснутыми губами. Рая почувствовала, как вдруг рука Анатолия, лежащая на ее плече, вздрогнула. «Браво! Браво!» — зааплодировала Капитолина Алексеевна. «Теперь скорее давайте реплики, Анатолий Амосович, ваша очередь». Однако у Анатолия был такой вид, словно младший командир запаса забыл реплику. А Рая, причурившись, глядела на Капитолину Алексеевну холодно. Она вдруг поняла, отчего эта учительница разрешила им поцеловаться по-настоящему. Капиталина Алексеевна Жутикова, недавно окончившая учительский институт и получившая право преподавать в пятых-седьмых классах неполносредней школы, внутренне оставалась обыкновенной улымской девушкой и потому не допускала мысли о том, что рая Колотовкина может быть соперницей тонкая, стройная и высокая горожанка была не женщиной в глазах Капиталины Алексеевны Жутиковой. Ваша реплика, Анатолий Амосович, нетерпеливо воскликнула Капиталина Алексеевна, делайте ровно в обмороке. Анатолий снова не отозвался. Он стоял неподвижно, стиснув зубы, думал о чем-то далеком, чуждом происходящему. Смелые синие глаза погрустнели, брови сошлись на переносице так трудно, словно Анатолий вспоминал важное, обязательное, но вспомнить не мог. И Рая, удивленная его молчанием, внезапно заметила, что Анатолий Трифонов похож на ее покойного отца. У младшего командира запаса были тоже синие глаза, квадратные губы, Такой же выпуклый подбородок, как у всех Колотовкиных. Потом рая перестала дышать, так как поняла, что они, Анатолий и рая, тоже похожи, хоть и очень далекие родственники. И это было так интересно, захватывающе, словно она глядела в зеркало. Он близкий, свой, летуче подумала она об Анатолии и выдохнула воздух. Он мне. «Родной!» После этого она почувствовала, как легко стало ее плечу. Это младший командир запаса осторожно снял руку, отступив на шаг, тоже испуганно округлил глаза. Наверное, и он заметил, что Рая походит на него. «Что случилось?»